Гглава 2 село Марфина расположено в володарском районе шестью десятю километрами юго-восточные астрахани. На территории административного центра поселка Володарского размещен районный суд. Климат региона даже в ноябре позволяет осени быть теплой и солнечной. В володарском без лишней суеты начинался очередной день. Работа районного суда началась с утра велотекущей. Охранник в своей коморке сладко зевал, поглаживая увесистый пузо. Водитель нехотя заплыл в фойе, волоча почту. Помощник судьи Флюра Ашимовна поправила сползающие с носа очки, постучала пальцем об аквариум, по стенке которого медленно ползла улитка. Быстрее нее в доме правосудия в этот час по коридору передвигалась только секретарь судей Айгуль. чтобы набрать воды в чайник. На пороге открытой двери показался высокий молодой человек с кожаным портфелем в хорошо скроенном костюме, насколько могли судить Флюра Айшимовна и Айгуль. Его белая рубашка ослепила глаза очарованных женщин, а стильно растреёпанная светлая шевелюра на голове говорила о педантичном соответствии модным молодежным тенденциям. он буквально блестел на фоне покосившегося шкафа с ветхими папками документов и потрескавшейся стены прям же них подумала флюра ашимовна в ответ на его улыбку замерев в оцепенении а в сухом кабинетном воздухе зазвенела тишина восхищения казалось даже стоящая на столе медная фемида опустила весы и приподняла повязку чтобы выяснить причину воцарившегося молчания. «Добрый день. Архангельский Максим Андреевич. Я из областной прокуратуры. Обвинитель по делу Хиллер. Мне бы с судьей поговорить». Пока Айгуль с усилием, достойным лучшего применения, пыталась вспомнить звуки русской речи, Флюра Ашимовна поправила очки и рукой медленно указала на дверь. «Да-да, здравствуйте. Проходите. Раиса Рахадимовна у себя». Максим посмотрел на табличку двери. «Судья Сомова Раиса Рахадимовна». Поучал и вошел во внутренний маленький кабинет. Убранство помещения, как и все вокруг, отражало дух эпохи прошлых лет. Пол застелен ветхим линолиумом, краска на стенах отливала унынием советской государственности. По бокам кабинета стояли два строгих шкафа, с полок которых выглядывали затертые тома законодательных актов с торчащими закладками. В очередной раз молодой прокурор поймал себя на мысли, что время в провинции остановилось много лет назад и закрыл за собой дверь напротив входа за старым письменным столом сидела женщина преклонных годов казашка с короткими темными волосами и весьма серьезным взглядом. она медленно сняла очки проттерла глаза и задвинула подставку с клавиатурой компьютера. пожалуй единственного здесь предмета возвращавшего к осознанию настоящего времени да проходите пожалуйста присаживайтесь я вас давно жду гостеприимно поприветствовала она а затем посмотрела в записи раскрытого ежедневника под рукой максим андреевич верно да рейса арадимовна очень приятно вот поручение на поддержание обвинения ага хорошо она взяла протянутый ей лист бумаги с печатью смерила его взглядом и отложила в сторону. Я сегодня разговаривала с вашей начальницей, и она сказала, что прокуратура всерьез обеспокоена судьбой дела. Очень хорошо, что вы осознаете серьезсть ситуации. Судья встала со стула, немного хромая на одну ногу, подошла к сейфу и извлекла оттуда стопку томов уголовного дела, который положила на стол рядом с Максимом. Сейчас будете смотреть материалы, поймете, о чем я говорю. «Доказательства очень слабенькие, надо сказать. На месте прокурора я бы такое дело назад завернула. Не буду вам все перечислять, просто посмотрите сами и скажите мне ваше мнение. Уж сколько лет я работаю, такого на моей памяти еще не было. Сколько вам надо времени?» — спросила она у молодого человека. Посмотрев на документы, он встал, взял их обеими руками и сказал... Мне не дали возможности особо увлекаться чтением, поэтому думаю мы сможем обсудить к концу дня. Я здесь почитаю материалы и зайду к вам ближе к вечеру. С этими словами он вышел из кабинета судьи, а она проводив его взглядом откинулась на спинку кресла, тяжело вздохнула и подумала, что после этого тело уж точно отправиться на пенсию. исахадимовна уже на протяжении сорока лет отправляла правосудие в этом районе и на своем веку повидала бесчисленную массу разношестных негодяев и потерпевших их и злодеяния местных жителей. Ей приходилось отсылать за решетку, как спившихся воришек уток, так и хладнокровных душегубов. Вопреки к колким шуткам общественности о гуманности Советского суда она всегда принимала решение по совести. видя слабый уровень профессиональной подготовки представителей правоохранительной системы с которыми приходилось работать она регулярно приглашала их к себе в кабинет и жестко отчитывала за допущенные нарушения но всегда делала это строго наедине и исключительно в образовательных целях подробно разъясняя как следовало поступить и что предпринять дабы это исправить. тщательно разбираясь в каждом материале отписываемым ей председателем суда раиса арадимовна объективно подходила к любой ситуации принимала исчерпывающий комплекс необходимых мер для законных и обоснованных решений которые лишь в исключительных случаях изменялись вышестоящей инстанцией в то же время были случаи когда областной суд выказывал недовольство результатами ее деятельности поскольку будучи человеком старой закалки Она имела особое мнение, зачастую разнящееся с позиции руководства и не брезговала оправдательными приговорами. С досадой, наблюдая, что они постепенно вымирают как вид, судья часто испытывала глубокое сокрушительное чувство к молодым судьям, которые всячески старались избегать таких решений даже там, где это жизненно необходимо. В судебных заседаниях ее знали строгим вершителем судеб, который, помимо требований о беспрекословном исполнении регламента, мог открыто отпускать нравоученение в адрес скамьи подсудимых, отличившихся в безнравственном поведении. Они безмолвно стояли, виновато опустив головы и стыдлись показать залитой краской лица. Судья говорила простым языком очень сложные и правильные вещи. За стенами суда в отсутствии черной мантии, внешне она едва ли отличалась от обитателей поселка ходила в халате с авоськой в продуктовый магазин подолгу болтала с соседками на скамейке у дома любила копаться в огороде пить сладкий чай с молоком и нянчиться с внуками каждый прохожий здесь знал раису рааддейовну и безмерно ее уважал сельчане время от времени наведывались к ней с неразрешимыми личными проблемами и возникающими междуусобицами Она была своего рода царем соломоном местного значения благодаря огромному опыту незаурядному интеллекту тонкому чувству справедливости и душевной доброте вокруг этой деревенской женщины не оставалось неразрешенных конфликтов несмотря на то что неделю назад судья отпраздновала свое 70-летием она до сих пор пребывала в трезвом уме и твердой памяти кроме больной ноги ее здоровье было вполне исправным. Однако она болела за каждое свое дело всем сердцем, от чего оно бушевало изрядно, и в последнее время все чаще подсказывало ей решение уйти в разряд полноценных пенсионеров. В суде помимо Раиса Раадимовна трудились еще четыре служителя богини правосудия, но уголовное дело председателю показалось чрезмерно сложным, поэтому решено отписать рассмотрение именно ей, как самому опытному судье. И вот самый опытный судья, невзирая на все свои морально-волевые качества, теперь сидит и думает, что впервые оказалась в столь затруднительной ситуации. Ведь события произошли в селе Марфино, вокруг которого всегда пугающе клубилась мистика, а подсудимая была чуть ли не главным мистификатором всей округи. Флюра Ашимовна проводила прокурора в зал для ознакомления с делом. Он начал листать его с легким раздражением, выражая судьбе претензию за ссылку в путешествие по сомнительным красотам региона, населенным не самыми интересными ему людьми. Получив в столице престижное академическое образование — Максим никак не рассчитывал на переезд в глухую Астраханскую провинцию и работу с ее борющимися за выживание обитателями. Но сложилось так, как сложилось, и вот уже на протяжении нескольких лет он поддерживает государственные обвинения в жарких стенах судов Каспийского юга. Достаточно молодой возраст и пристрастие к кутежу не помешали ему, однако, зарекомендовать себя на службе грамотным специалистам, и в скором времени получить повышение до областного звена. Как в поздние годы школы, так и в студенческие времена Архангельский существенную часть быта посвящал дорогим гулянкам с друзьями, алкоголю и прелестным юным леди. Студенты полагали, что их сокурсник заключил сделку с дьяволом и может свободно существовать без еды и сна, подпитывая свою прекрасную успеваемость одним лишь алкоголем, но надо признать хорошим. учебы ему на самом деле давалось легко, стоило лишь раз пробежать взглядом по материалу, как он прочно укладывался в крепкий фундамент памяти и мгновенно активизировался оттуда в случае необходимости. Отцовские гены позволяли мальчику расти человеком высоких когнитивных возможностей. Учителя видели в нем большой потенциал, но по шкале поведения он всегда балансировал между двойкой и тройкой. Г говорил красиво, с ясностью и отчетливостью выражения, изяществом дикции. Раторским искусством овладился юных лет, что, безусловно, очень ценили окружавшие его люди, особенно те из них, что были женщинами. Благодаря этому же навыку он без особого труда справлялся с семейными баталиями, разгоравшимися дома по поводу жалоб преподавателей. Находить аргументы к выходу из этих ситуаций ему уже помогали гены матери. Ее интеллект, конечно же, значительно уступала отцовскому, но благодаря особенностям темперамента сильно помог развить хитрость и умение получить желаемые любой ценой. В то же время побочным эффектом о оказалосьлась чрезмерное себялюбие и пренебрежение многими моральными устоями. Работа с криминалистикой пробудила в Максе Андревича дикий интерес к уголовным элементам еще на кафедре вуза. Поему реализовываться в профессии ему было в радость. Итак, прежде всего он открыл протокол осмотра места происшествия. На его взгляд самый интересный материал в уголовных делах о преступлениях против жизни и здоровья. Сразу же перелистав документ до фото таблицы, Он стал разглядывать цветные снимки, важную интерактивную составляющую, позволявшую ему достичь максимального погружения в обстановку событий. Если криминалисты старались на славу, фото получались объемными, красочными и информативными. Вот панорамный список домовладния, в котором совершено преступление. следств оперативная группа прибыла на место происшествия к утру, когда лучи солнца уже ясно обрисовали экспозицию обстановки. Большой двухэтажный деревянный дом с тяжелыми ставнями на окнах, объявивался сверху огромной ивой, раскидистые ветви, которые низко нависали над улицелий. В облике самого дома было что-то угрюмое и даже зловещее. Обзорный снимок двора, заросшего чертополохом с полынью и обнесённого по периметру ветхим частоколом. узловой снимок сарая во дворе рядом с которым на тропинке в мокрой одежде лежит тучные безжизненное тело и фото самого трупа с бледно-синей кожей с конечностями с крючными в неестественной форме следов крови на снимке не было запечатлено но при взгляде на следующий кадр с крупным планом головы потерпевшего у максима зашевелились волосы по телу пробежала холодная дрожь На сером лице погибшего застыла гримаса ужаса, испытанного в предсмертные секунды. Рот был широко раскрыт в попытке истошного крика, а глаза закатаны вверх. На шее изъял след проникающего укуса от неровных зубов и проступали багрово-фиолетовые гематомы, похожие на отпечатки душения. Рядом с трупом на деревянной веранде сарая стоял стол, под которым в полу торчал кухонный нож. На снимках внутренних помещений домовладения отмечено нарушение общего порядка вещей. Столы лежали перевернутыми, поломанные стулья разбросаны по полу, занавески сорваны со стену вместе с карнизами. Двери шкафов выломаны, вещи валяются хаотично на полу вместе с разбитой посудой. — Да что там произошло в этом простоквашино? — безмолвно выкрикнул Максим. Найдя том с обвинительным заключением, он прочел, что хиллер Агата Никаноровна, находясь в период между четырьмя и пятью часами утра 7 июля 2018 года на берегу реки Конное в селе Марфино, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений с Вяземским Сергеем Ивановичем, с целью лишения его жизни, сжимая руками шею, стала погружать последнего в воду. в результате чего он скончался на месте происшествия. Хиллер задержан у себя дома. Находилась в инвалидной коляске рядом с трупом. Из актов вскрытия следует, что причиной смерти явилась механическая асфиксия вследствие закрытия дыхательных путей водой при утоплении. Алкоголь в крови погибшего не обнаружен. Один прямой свидетель из местных и несколько очень косвенных. очевидец был в сильном алкогольном опьянении, но утверждает, что видел, как подозреваемое своими руками топила мужчину в реке. На теле потерпевшего человеческий укус и следы удушения с ранами от ногтей. На одежде подозреваемой обнаружены частицы одежды погибшего, равны как и на его вещах обнаружены волок на ткани одеяния преступницы. Но как, потерпевшие и Хиллер оказались во дворе ее дома, Ма материаллы и дела не объясняют. Полицию вызвала внучка обвиняемой, которая обнаружила во дворе труп. Согласно заключению психиатров, обвиняемый диагностирован магифренический синдром. А это еще что за болячка? Максим привидит такого вывода экспертов, подробнее остановился на тексте исследования и подытожил. Бабка дошла до старческого маразма, В Ввальпурге его ночь совершила паломничество на лысую гору и погрузилась в пучину деревенского оккультизма. За окном уже смекалось, когда прокурор закончил ознакомление с предстоящей работой. Сформированная привычка скрупулезно изучать каждую страницу дела помножилась на непреодолимый интерес разобраться в этом далеко нестандартном происшествии. Он даже забыл о чувстве голода, И поймал себя на мысли что поторопился решив сначала быстренько разобраться с бытовым убийством собрав разложенные по столу бумаги он направился обратно к суде рейса раадимовна стояла у открыто в настеж окна и наливала кипяток в прозрачную чашку с густой заваркой когда прокурор зашел в кабинет а ознакомились чаю хотите спросила она и не дожидаясь ответа достала из шкафа посуду зная, что парень не прерывался на обед. Да, спасибо, ответил он, после чего глубоко вздохнул так, что это было сложно не заметить, и обрушился в кресло. Судья с сочувствием тихо посмеялась и поставила перед ним чашку ароматного горячего чая. Понимаете теперь о чем я говорила, да? с интересом наблюдая за реакцией молодого человека, она села в свое кресло напротив него. Он ничего не ответил, отхлебнул чаю и задумчиво посмотрел в окно. С минуту они молчали, пребывая в ощущении, что им известна тайна, разгадка которой, с одной стороны, обязана вылиться в одно из многочисленных итоговых решений судопроизводства, а с другой может так и остаться между строк. «У нас есть показания свидетеля, который видел, как она его душила». Архангельский выложил единственную идею, которую, как ему казалось, можно положить в основу обвинения. Судья в ответ улыбнулась, кивнула головой и, сняв очки, спросила. «Максим Андреевич, а вы в Бога верите?» «Иногда». «Наверное, это как раз тот самый случай, когда стоило бы к нему обратиться за поддержкой», — заметила она и замолчала, обратив на него выжидающий взгляд. Молодой человек вопросительно поднял на нее глаза, но не ответил. Она посмотрела в окно и задумчиво продолжила. «Причем как за поддержкой сил, так и за помощью в этой непростой истории, потому как доказательственная база собрана, на мой взгляд, сомнительная. Ладно, не буду я шибко демонизировать нашу бабушку. Раз уж ваши решили утвердить обвинительное заключение, давайте работать». С такой преамбулой они приступили к обсуждению дела. В допущенных неясностях и предстоящих проблемах их взгляды, безусловно, сошлись. Посетовали на качество предварительного расследования, упрекнули действенность прокурорского надзора и поиронизировали над перспективой судебного решения. «А кто адвокат у нее?» — спросил Максим. «Да наша, местная. Корчагина Анна Сергеевна. Она по назначению работает у бабушки». Деньги-то откуда на платного адвоката? Но я вам хочу сказать, чтобы сильно не расслаблялись. Анна Сергеевна давно у нас работает. У нее большой опыт и довольно сильный ум. Когда дела ей интересны, она весьма глубоко проникается ситуацией и активно борется за подопечных. Не встречал еще бесплатных адвокатов, которые бы на самом деле показали что-то стоящее в суде. Скептически махнув рукой, ответил обвинитель. «Ну вот посмотрите, как она будет состязаться с вами. В сельских глубинках тоже бывают профессионалы», — добродушно посмеялась в ответ Раиса Рахадимовна. «Ладно, как вы уже успели понять, бабушка у нас неходячая почти». Судья надела очки и заговорила более официальным тоном. «Решили ее не заключать под стражу, а содержать под домашним арестом. На коляске в суд будет заезжать. Я думал, она в ступе будет прилетать». смотрите, как бы она в этой ступе вас с собой не унесла пошутила она в ответ с серьезным лицом и продолжила. как вам наверное уже сказали, мы проведем выездные заседания в марфине. У нас участники дела старенькие и больные им было бы проблематично ездить сюда, поэтому попросили поближе там поработать и мы пошли им навстречу. Да и так удобней будет мы отсюда на служебном транспорте всех легко перевезем туда. я договорилась с головой сельсоветом нам выделят помещению в марфинской администрации с утра будем приезжать садиться в процесс с перерывом на обед и во второй половине дня пару часиков тоже посидим и домой думаю за неделю мы управимся она выдержала паузу чтобы убедиться в непротиворечии собеседника который в свою очередь утвердительно кивнул после чего она продолжила я вас очень прошу повнимательнее отнеситесь к анализу доказательства. Все-таки обстоятельства не пустяковые, хотя дело и небольшое. Конечно, приложу максимум усилий. Тогда я назначаю заседание на четвертое число, и на этом с вами прощаюсь. Максим встал, взял свои вещи и попрощался с судьей, поблагодарив ее за чай. Выдя на улицу, он сел в свою машину, Завел двигатель и медленно направился к выезду из поселка в город.